Глава шестая. Призываю тебя. Сирген хмыкнул. Зачем, господин Глент, убивать того, кто способен уничтожить моего врага? Всего лишь слова. Окажется, что сердце пронзили ножом. Хорошо, хоть я сумел сдержать глупый вопрос, так рвущийся с губ. Посмотрев в серые глаза, я понял, что в них нет ни следа насмешки. Только вот пытался же извести меня. «Не лукавь. Смог в какой-то момент обойти приказ хозяина штормов? Или же изначально проверял меня на прочность?» «Ответ я вряд ли получу. Не настроен бессмертник на искренность». Не говоря ни слова, Сирген дернул шнуровку на рубахе и достал круглый медальон на цепочке. «Сигрид знала толк в оберегах. Только не успела полностью его доделать. Хозяин штормов пришел раньше». Медальон покачнулся в воздухе. Цепочка соскользнула с шеи мужчины. «Смотри, Янгангер, смотри внимательнее, что раньше могли ваши предки!» В его голосе не было ни тени превосходства, только боль и горечь об утраченном. Медальон подплыл ко мне, сам лег на раскрытую ладонь. Черное серебро севера. В центре изображена голова волка. Вокруг нее вьются тонкие стебельки колючего бессмертника. Я почувствовал, как начало покалывать кожу. Все же держать оберег, принадлежащий другому человеку, это... нет, не опасно, но нужно не забывать про осторожность. Благодаря этой вещи хозяин штормов не смог полностью меня подчинить. Медальон резко поднялся с моей ладони и, оставляя в воздухе серебристые искры, Понесся к Сиргину. Ты потребовал древнюю клятву, и в этот же миг я почувствовал, что оберег стал горячим, будто твои слова разбудили спрятанную в нем магию. Тогда я понял, что это возможность освободиться. Звучит невероятно, но будь скрем скован заклятием хозяина штормов, он не смог бы произнести клятву. Я попытался сообразить, что к чему. Все это слишком странно. И в то же время взвешено и правильно. В таких вещах не обманывают. Это просто невозможно сделать. К тому же ложь я бы почувствовал. Доставшееся от бабушки чутье безотказно работает, когда речь идет о заклятиях и клятвах. В остальное время эта зараза предпочитает сладко спать. — Так почему Ярни? — спросил я. — Приказ хозяина, чтобы заманить тебя сюда. Скремт криво усмехнулся. Как видишь, его расчет оказался правильным. Хотя мне пришлось многое узнать о тебе, чтобы суметь подобраться. Мне нечего было ответить. Разве что стало дико досадно. Да, кинулся восстанавливать справедливость, как мальчишка. С другой стороны, сидеть сложа руки я бы не смог. Мне действительно жаль. Неожиданно произнес Серген. Я хмыкнул. Конечно, жаль, но собственная свобода дороже чужой жизни. Ты бы и меня убил. Ты оказался умнее, несмотря на то, что сглупил вначале. Хороший ответ. Конечно, убил бы. То, что мы сидим тут, случайность. После смерти человек прекращает ценить жизнь других. Но теперь я хотя бы понимаю, почему Скремт бросился на человека. Хозяин штормов открыл на тебя охоту, Аларс. Неожиданно произнес он. «Да, но это не новость», — я пожал плечами. «Нет», — Серген покачал головой. «То, что случилось раньше, было лишь подготовкой. После твоих деяний и учебы на юге он почуял опасность. Ты слишком хорошо справляешься с делами. Слишком много теней мертвых сердец бьется вместе с твоим». «Будь ты жив», — Уничтожить последнего Глемта было бы не так сложно. А мертвый ему не опасен. Но ты на грани. Первое время он даже верил, что уничтожил весь твой род. Но потом понял, что ошибся. Я слышал, как он слал проклятие старшим поколениям твоей семьи. Особенно Ингве. Знаешь, Аларс, для меня ты не меньшая загадка, чем для него. Как ты выжил? Я выдержал долгую паузу прежде чем произнести. Семейный рецепт бессмертия только срабатывает через раз. Скремт чуть пожал плечами. Он прекрасно понимал, что ничать я не буду. Так же, как и лгать. Что ж, твое право. Кто из вас нанимал Хишакха? Даже после рассказанного я не верил, что человек будет служить Скремту. Нет связи между живым и мертвым. За службу положена награда. А как взять или дать плату, знают либо очень могущественные маги, либо посредники. Будь хишак тем или другим, так просто не попался бы. Да и ловушку для меня устроил бы получше. «Хозяин штормов», — хмыкнул Сирген. «Южанин оказался слишком прытким и очень быстро надоел ему. Поэтому его бросили тебе навстречу. Хозяин хотел посмотреть, чего ты стоишь, и заодно избавиться от торговца». «А почему у него был твой кинжал?» Скремт наклонился и вытащил оружие из сапога. «Хм, сколько же их? Один у меня, второй в комнатушке, где лежит Ярни, третий где-то в лесу. Это уже четвертый». «Подарок Гунфридра», — спокойно проговорил он, будто дар преподнес не морской владыка, а деревенский староста. «Четыре кинжала, выкованных его подводными слугами. Возможно, Гунфридр и впрямь отец нам Сигрид». Но это только предположение. Хозяин штормов хотел завладеть этим сокровищем, но ничего не вышло. Еще бы. Морской владыка с давних времен с ним не ладит. Но оба они слишком сильны. Поэтому один не может победить другого до сих пор. Но как кинжал оказался у Хишакха? И почему не причинил вреда мне? Серген нахмурился. В старые времена бессмертники никогда не воевали с Глямтами. «Хишак же!» Я сам не понимаю, как ему удалось украсть клинок. Иногда он очень неплохо соображал. Перед смертью торговец сказал, что убить меня — твой приказ. Брови Скремта удивленно поползли вверх. «И ты поверил? Скремт не может заставить человека служить ему!» «Не поверил», — ответил я. «Поэтому я и здесь». «Вот уж не думал, что Хишак окажется столь преданным слугой!» Неожиданно расхохотался он. «Правда, вот господина себе выбрал не того». «Поэтому ты решил предать его раньше, чем он тебя? Не удержался я. Смех прекратился. Взгляд резко стал холоднее и острее стали гунфридоровых кинжалов. Серген даже подался вперед. «Я не выбирал его, Янгангер!» В голосе появились угрожающие, шипящие нотки. «Единственное, чего я хочу — увидеть, как эта тварь сдохнет в муках!» Я почувствовал, как по телу пробежала дрожь. Несмотря на то, что Сирген бессмертник, уже четыреста лет как мертвец, я понял, почему хозяин штормов убил его одним из первых. Слишком сильна древняя кровь. Ох, не зря люди говорили, что без морского владыки тут не обошлось но все же собрался и проговорил, криво улыбаясь. — Я тоже. Серген откинулся назад. — Даже теперь, когда закончился мой срок службы, я все равно не могу причинить ему вреда. Замок, Уло и я — единое целое. Будь во мне хоть искра жизни, как у тебя. Нет. Понимаю, Вингангер, не переживай. Смешок. Только вот радостного в нем ничего не было. Если будешь делиться со всеми, самому ничего не останется. Сколько уже уз скрепляет твое сердце? Во рту почему-то мгновенно пересохло. Черная лента уз. Связь, которая навек устанавливается между посредником и тем, с кем он заключил договор. Много. Я не могу об этом говорить. Сиргин знает про узы. Значит, понимает. Когда посредник освобождает дух покинувшего мир живых, то забирает его долги себе. Такая ноша не каждому по плечу. Не нужно желать моей доли. После того, как посредник их исполняет, дух отдает ему свои силы и знания. Сердце кольнуло, я шумно вздохнул. Сиргин кивнул. «Понимаю. Но, кажется, станет на одни узы больше». Кривая усмешка на губах, но серые глаза абсолютно серьезны. «Я призываю тебя, посредник, отомсти за Сигрид, волчью пророчицу, и Сиргина, слышащего море, по прозвищу Бессмертник. Уничтожь хозяина штормов!» В комнатке на втором этаже, которую я снимал у Гутрун, было тепло и уютно. Пахло травами и горьковато сладким амром. Уезжать совсем не хотелось. Раннее утро, время Утбурда, когда люди еще не проснулись, а нечисть не спряталась в свои норы. Но тянуть не стоило. Чем раньше мы отправимся в путь, тем лучше. Гутрун. Я старался говорить как можно мягче и спокойнее. Я не возьму с вас денег. Ярни, увы, не вернуть. Но скремт больше не появится. Гутрун медленно подняла на меня взгляд. За то время, пока я был у Сиргина, она стала старше. В рыжем золоте волос появилась седина. Возле рта паутинка морщин, которых я не замечал прежде. Господин Ларс, вы всегда были нашим другом. Моим и ярней. Поэтому я прошу вас взять плату как благодарность. Труд должен оплачиваться. К тому же вы едете на север. Там хуже, намного хуже, чем здесь, и совсем не так, как раньше. Она почти силой вложила в мою ладонь кожаный мешочек, набитый монетами. Гутрун, Аларс. Я вздрогнул. На мгновение показалось, что в ее голосе звучат интонации Кайсы Глемт, моей матери. Именно так она обращалась ко мне, когда я делал что-то не то, не ругала и не кричала, но мягкий укор, появлявшийся в низком бархатном голосе, заставлял чувствовать себя маленьким нашкодившим ребенком. «Господин Ларс, тут же исправилась она, «по возрасту я могла бы быть вашей матерью, поэтому, пожалуйста, послушайте меня. К тому же, вы избавили деревню от скремта. Это немало». Сказав это, она вышла из комнаты, оставив меня одного. Вздохнув, я посмотрел на зажатый в ладони мешок. «Слабеешь, Оля, слабеешь!» «Почему дал себя уговорить?» Но ответ был не нужен. После создания очередных уз я чувствовал себя отвратительно. Воспринимать окружающее получалось через раз. Голова гудела, как улей с дикими пчелами. Самой страстной мечтой было отыскать тихий уголок и заснуть. Еще в голове крутились слова Сергина. Если понадобится помощь в море, разреши Фьелбьорна Драуга и скажи, что тебя прислал бессмертник. Где-то я уже слышал это имя. Но где? Память помогать в этом вопросе явно не желала. Ладно, будет еще время. Я покинул комнатку, быстро спустившись по скрипящим ступенькам. На улице было прохладно и немного сыро. Йорд уже оседлал лошадей и ждал меня. Господин Ларс! «Задерживаться не стоит. Нужно как можно быстрее покинуть Раутбрем». Тон вышел раздраженным и недовольным. «Поедем к реке, а там вверх». Сейчас я не отличался особой любезностью. Йорд вздохнул, зная, что спорить после создания уз глупо. Я подошел к Аяну и мягко погладил его по шее. Конь фыркнул и дернул ушами. Утреннее приветствие, нечто вроде обычая. Без этого... А начинал капризничать и вел себя еще хуже, чем я. «Господин Оларс!» В голосе Йорда появилась настойчивость. «Что?» Я седлал коня и недовольно глянул на слугу. «Мы рассчитались и все забрали. Что еще?» «И садись уже, хватит стоять!» Йорд проигнорировал мой тон. «Не так много, как может показаться!» В голосе Йорда проскользнуло ехидство. Все же его покладистость испарялась очень быстро. «Он?» — слуга ткнул пальцем куда-то в сторону. «Хочет ехать с нами». «Он?» Сдержав желание треснуть его чем-то тяжелым, я повернул голову и замер. К нам, на бегой лошадки, приближался спасенный от рабства Фассегрим. Сейчас он выглядел намного лучше, чем раньше, но все равно был бледен. «Какого ут...» — начал было я. «Лошадь подарила Гутрун», — тут же ответил Йорд. Будто это было важнее всего. А арве... Он сказал мне, ну, при помощи флейты, что вам понадобится его помощь, когда вы доберетесь до хозяина штормов. Мне? Арва тем временем подъехал ко мне и протянул руку. На раскрытой изящной ладони лежал медальон из черного серебра. Голова волка, обрамленная ветками бессмертника. Я замер. Откуда? Но потом сообразил, чего хочет фассегрим, и забрал медальон себе. На губах Арве появилась слабая улыбка. Он кивнул. «Ладно, потом поговорим», — буркнул я и махнул рукой. «Едем. Время не ждет». Возражений не последовало. Йорд знает, когда лучше слушаться, а Арве просто не слышит. Деревня уже начала просыпаться. Раут брем оживал. «Скоро все пойдет сначала. Загомонят торговцы». Раздастся звон молотов из кузни, стук топоров лесорубов, виск и крики ребятни, смех и разговоры женщин. Резкий порыв холодного ветра пробрал до костей. На мгновение показалось, что чьи-то ледяные пальцы сжали мое плечо. Где-то за спиной раздался горестный волчевой. Сердце сжалось от глухой тоски. Спи спокойно, Серген Бессмертник. Теперь твоя ноша на моих плечах.